Дифференцирующими являются и написания, разграничивающие грамматические классы слов и форм. Поэтому данные написания иногда называют грамматическими. В словах «ночь» на конце мягкий знак, «рожь» мягкий знак, «тишь» буква мягкий знак пишется для указания на женский род существительных, сравнить описание слов мужского рода. Луч, тоже нашипящий, но без мягкого. Нож, тушь. Такую же роль выполняет буква мягкий знак и в глагольных формах, которые следует отличать от форм других частей речи. Сравните. плач без мягкого знака – это существительное. И плачь. Это повелительное наклонение глагола уже с мягким знаком. Дифференцирующими являются также «ожог» через «е», «пережог» через «е» и «ожог» через «о», «пережог» через «о». Разграничивающие существительные и глаголы. Глагол. Ожёг через «е», осуществительное «ожёг через «о». Корень в основе их «жечь». Параграф 93. Слитное, полуслитное, дихисное и раздельное написание. 210 страница. Если сравнить древнерусское и современное письмо, Обнаружится разница не только в графической и орфографической передаче отдельного слова, но и в оформлении отдельной строки. В древнерусских текстах строка представляла собой непрерывный ряд букв. Сейчас слова, знаменательное и служебное, отделенные друг от друга промежутками – пробелами. Раздельное такое написание слов выработалось в русском письме в XVIII веке. Написание слов через промежутки – естественный и очень удобный приём обозначения слова как отдельной единицы языка. Но соблюдение общего правила – Писать слитно то, что является целым словом, и отделять одно слово от другого на практике нередко оказывается недостаточно. Есть много случаев, когда вопрос о слитном или раздельном написании решить не так легко. Происходит это от того, что в языке кроме устоявшихся и ясных образований имеется много явлений переходного порядка. когда два слова утрачивают свою лексическую самостоятельность и вступают на путь превращения в одну лексическую единицу, не доходя, однако, до полного слияния в одно слово. Поскольку процесс этот чрезвычайно многообразен, совершается постепенно и обычно довольно медленно, мы постоянно застаём, отдельные объединяющиеся лексические единицы на разных ступенях их превращения в одну новую лексическую единицу. Это цитата из, из книжки Шапира «Русское правописание», страница 114. Поэтому для тех случаев, когда превращение двух слов в одно сложное целое окончательно не оформлено в языке, Нет полного слияния. В орфографии ввели полуслитное через дефис написание. Добродушно – хитрая улыбка. Золотисто – рыжий цвет. Финансово – экономический. Для слитных, дефисных и раздельных написаний орфография выработала много частных правил. Но Разная степень лексикализации словосочетания, то есть превращение двух, иногда трёх слов в одно слово, создаёт очень большие трудности при оформлении на письме наречий сложных слов, при правописании частицы «не». Если правописание таких слов, как «вдоль», «вскоре», «дотла» пишется вместе, «навзничь вместе», Натощак вместе, позавчера вместе и другие. Газопровод вместе, Ленинград, лесозаготовительный, первоочередной. Недолюбливать вместе, непогода вместе, неуклюжий вместе. Сомнений не вызывает, да какой там вызывает. То такие случаи, как без устали отдельно, бок о бок отдельно. «Б» – отмеску – отдельно, «до» – зарезу – до отдельно, «под» – с пудом – отдельно, «с» – маху – отдельно. И другие так называемые наречные сочетания – восточно-сибирский, ослепительно-белый, приятельский, фамильярный тон, свежевыкрашенный здесь вместе. Незнакомый нам, незнакомый вместе. Ненужные ему книги, ненужные вместе. Неподходящий для данного предложения, не отдельно. Это причастие, у которого есть пояснительное слово для данного предложения. Очень неподходящий случай, совершенно незнакомый. Здесь является постоянным камнем преткновения. Это 211 страница, параграф 94 -й. Функции прописных букв. В современном русском языке прописные буквы выполняют следующие функции. Прописные. Первое. С помощью прописных букв выделяются имена собственные. Жучок, кличка с большой буквы, и жучок. Орёл и орёл. город Орёл с большой, почтенная, почтенная есть фамилия. В подобных случаях прописная буква помогает увидеть точный смысл слова. 212 страница. Второе. Прописные буквы указывают на начало текста или нового предложения, как правило, после точки вопросительного восклицательного знака многоточия. В древнерусском языке прописные буквы употреблялись только в начале книги, главы, редко абзаца. Прописная буква при этом отличалась обычно более сложным рисунком, сопровождалась дополнительными графическими украшениями и нередко писалась особой, чаще всего красной краской. Это Шапира пишет в книжке «Русское прописание», страница 144. Затем прописной буквой стали уже отмечать и абзацы. С введением книгопечатания с прописной буквы оформляется уже первое слово «предложение». Вот эта функция прописных букв чисто синтаксического порядка. Прописные буквы помогает видеть отдельные части буквы. текста третье прописные буквы употребляются при написании аббревиатур причем не только собственных но и нарицательных мхат мду кп контрольный пункт командный пункт. кбп коса взаимной помощи